После возвращения Яга и Декрая из поездки призраки еще несколько дней провели в Гропотоке. Яга и Вита ежедневно ужинали у мастера Тукатрина, и когда пришло время отправляться дальше, расстались очень довольные друг другом. Виталье дала слово дядюшке писать ему письма, а почтенный мастер, лукаво подмигнув Яга, туманно обещал, что теперь все будет хорошо. «Значит, завтра возвращаемся в Узамор?» — спросил за ужином в трактире Вирыш, но не очень удивился, когда Яга возразил. — Нет, мы отправимся в Синие горы. — К пыльному озеру ломать каменные кряжи, — добавил Декрай. — О, как! — с удовольствием заметил Дробуш. — Это мы завсегда, правда, Вита? — Вита кивнула. Она, как глава секретной миссии, могла бы возмутиться нарушением маршрута. но слишком хорошо знала Яга и этот его тон, которому следовало подчиняться беспрекословно. Поскольку Ягарай досконально запомнил место, где располагалось пыльное озеро, портальный свиток перенес их прямо на его берег. И Вита с удивлением разглядывала раскинувшуюся перед ней серую гладь, по которой редкие сквозняки гоняли пылевые воронки. «Здесь все как было, а пахнет осенью». заметил, останавливаясь рядом с ней, Грой. «Настоящие рубаки без разницы, какое время года. Было бы, что рубать», — сообщила из-за их спин Тарусилья. «В настоящий момент мне хочется порубать эту пыль. Она меня бесит». «Бесполезное занятие», — фыркнула Руфусилья. «Уважаемый Яга, где тут силу применять-то?» «Вот здесь». — крикнул Альперт, который забрался по каменной круче, туда, где ясно виднелась трещина в каменной стене. «Когда-то здесь было русло. Смотрите, вон внизу гладкие камни. Эта вода их обточила». Вителье повернулась к Яга, который с непонятным выражением в глазах смотрел на пыльное озеро. «Ты действительно хочешь, чтобы мы с Дробушем попробовали расчистить старое русло?» Рю Ворон перевел взгляд на нее, И Вита внутренне содрогнулась. Такая в нем плескалась непостижимая древняя темнота. Будто и не человек только что посмотрел на нее, а существо гораздо, гораздо старше. «Да, хочу», — тихо ответил он. «Ты мне веришь?» «Верю», — успокаивающе улыбнулась она. «И сделаю, что смогу. Только думаю, что лагерь надо разбить на той стороне озера». Ведь неизвестно, как склон отреагирует на вмешательство. Займитесь этим, а мы пока осмотримся. — Возвращаемся на место прежней стоянки? — спросил Грой. Яга на мгновение тронул подбородок Вителье горячими пальцами и пошел прочь. Волшебница повернулась к вырве глоту. — Идем, Дробушек, займемся твоим любимым делом. — Это каким же? — удивился тролль. «Будем проверять валуны на сейсмоустойчивость». «Он это любит!» — раздался голос кипиша, слышимый только Вите и Дробушу. «Его хлебом не кормить, дай что-нибудь проверить на сейсмоустойчивость». «В отличие от тебя, бесполезное ты существо, я Вите помогаю!» — огрызнулся тролль. «Ой-ой, помогает он, видите ли. Может быть...» «Я тоже помогаю, просто вы не замечаете». «И как же ты нам помогаешь, позволь спросить?» Вителья добавила во внутренний монолог хитства. «Ну, кто тебя развлекал, когда ты грустила о яга?» Нашелся Кипиш. «Повидала новый мир, спасла невинную жизнь». «Не спасла», — помрачнела Вита. «Жизнь спасла», — не согласился невидимый божок. «Душу не можешь, но ты что-нибудь придумаешь. Опять же, асфальту там понравилось. Да, асфальт?» «Не знаю никакого асфальта. Гранит я!» — привычно проворчал Дробуш. «Но ты прав. Мне там было как-то... Даже не знаю, как сказать. Как будто домой вернулся». «Интересно, почему?» — промурлыкал Кипиш. «Ты что-то знаешь об этом?» — насторожилась Вита. — А ну-ка, давай, рассказывай. — Желание моей жрицы — закон для меня. — Почти всегда. — хихикнул противный божок. Видишь ли, дело не в антураже, а во времени. Что ты чувствовал, находясь в том мире, дробушек? Тролль задумался. Увлеченный изучением древнего русла Альперт лазил по камням и не замечал, что Вителья и Вырвиглот стоят неподвижно и таращатся куда-то со странными выражениями лиц. «Мне было легко», — наконец ответил тролль. «Легко говорить, легко действовать». «Вот-вот, легко», — согласился Божок. «А легко тебе было, потому что ты — древняя каменюка, которая возрастом может поспорить с богами». «С ними тебе легче общаться, чем с обычными людьми, правда?» «Богами?» — опешила волшебница и вдруг сообразила, о чем говорит кипиш. «Богами! Ну, конечно! Все, кого мы встретили, — боги того мира!» «И что не за боги?» — заинтересовался вырвиглот. «Боги чего? Ведь богов просто так не бывает. Вот ты, например, противный бог хаоса». «Я великолепный бог хаоса!» — захохотал Кипиш. «Ты просто завидуешь, кусок облезлого мрамора, моему великолепию!» «Стоп!» — приказала вителия «Сначала расскажи о богах, а потом можешь заниматься самолюбованием!» «Ну, хорошо!» — сдался Божок. «Кощей, он же Карачун, повелитель подземного мира, холода и мрака!» «С виду такой интеллигентный дедушка!» — расстроился Дробуш. Баба-Яга, она же Макаш, охранительница царства мертвых от живых, сама неживая и не мертвая чародейка, покровительница лесов и духов предков. «А вот это похоже!» — согласилась Вита. Семаргл — проводник между миром живых и мертвых, владеющий божественным огнем, покровитель животных и растений. «Но не оживающих скелетов!» поднял палец тропуш. «А Василиса?» спросила волшебница. «Она-то кто?» «Василиса, она только для богатырей, что мечтают освободить ее от злобного кощея". Захихикал Бажок. Ее настоящее имя — Марана, богиня зимы и смерти. Обожает поломанные сельскохозяйственные инструменты и черепа. Собственно, из-за черепов-то она богатырей в дворец и приманивает — изображая белокожую деву с соболиными волосами. «Это прямо окраешь какой-то в юбке!» — возмутился Ворвеглот. «А змей кто таков?» «Так змей!» — невинно ответил Кипиш. «Длинный, наглый, голодный. Звать его Уроборосом. Ползает этот гад из одного мира в другой и везде в воду мутит. Нас, таких шутников, во вселенной немного». «Раз-два я обчелся». «То есть вас всего двое?» — уточнила Вителье. «Двое прародителей хаоса?» «Ага», — в голосе башка сквозило довольство. «Но мы друг с другом не конкурируем. Вселенная велика, места всем хватает». «Какой ужас!» — искренне сказал тролль. «А Марья? Кто она?» — затаив дыхание, спросила волшебница. «Тоже богиня?» — А вот ей не повезло, — фыркнул Божок. — Человек она, самый настоящий человек. От отца ничего не переняла, все от матери. Та была женщиной простой и доброй, но очень красивой. Однажды зимой пошла за дровами, да заблудилась в лесу, видать, леший закрутил. И совсем бы замерзла, но на нее случайно набрел Кощей. Ты же помнишь, что он повелитель холода и мрака? Он в нее влюбился с первого взгляда. и предложил сделку. Он оставляет ее в живых, но жить она будет у него во дворце. Едва шаг наружу ступит, погибнет. Она согласилась. Кощей тогда в самой силе был, любую мог уговорить. Годы шли, она начала тосковать по обычному миру. Даже маленькая дочка, что у них с Кощеем родилась, не спасала от тоскливых мыслей. И однажды она решилась, вышла за дверь. «И умерла!» — с ужасом спросила волшебница. «Умерла!» — вздохнул Кипиш. У кощая осталась дочь, которую он растил, ни в чем ей не отказывая. Русалки ее колыбель на реке качали, кикиморы ей платья шили, леший ягод приносил, а мавки колыбельные пели. Но как-то он встретил Марану. «Бедное дитя!» — пробормотала Ветелья. «Что?» — крикнул Альберт. «Вита, что ты сказала? Идите сюда, что вы там застряли?» «Идем!» — крикнула она в ответ, а про себя подумала. «Кипиш, ты ведь ничего не делаешь просто так. Зачем ты рассказал об этом?» В ответ послышался довольный смех башка. «Приятно, когда твоя жрица умнее горшка!» — сквозь смех проговорил он. «Ты поймешь это, когда продолжишь фразу». какую такую фразу подозрительно поинтересовался дробуш то что может убить бога одного мира вполне может и кипиш замолк и почему мне хочется убить именно этого бога сердито спросил тролль вопрос был риторическим